Глава 58 И что это? Двухголовый чесал подбородок, вглядываясь в дно. Где второе ведро? Где образцы? Все, что удалось принести. Капли уже прилично натекли на пол шикарного кабинета предводителя трутней. Даки взглянул на лужу, пожевал губы и сказал. Может и так, но этого недостаточно. Сделку считаю аннулированной. Паркер чуть было не кинулся на него, но слабость снова взяла его в оборот. Заметив это, лысая голова притворно захлопотала. «Вы присядьте, присядьте. У вас такой вид, словно еще чуть-чуть и бахнетесь в обморок». Взяв под локоть стража, он подвел его к плетеному креслу. «Присаживайтесь». Паркер выпустил из рук ведро. Сел. Двухголовый, потирая руки, сказал. «Видите ли, того, что вы принесли, недостаточно для образцов». Мы не сможем вам помочь. Я чуть не умер, пытаясь выполнить задание». Страж поглядел на дверь, где остался Санни. Что он там делает? Его внимание привлекло, как волосатая голова, надувая губы, издала что-то наподобие мелодии. Глаза его забегали, и на очередном выдохе он поделился размышлениями. «В таком случае мы можем дать вам не самого популярного крота». «Это еще что значит?» Дверь открылась и в комнату вошла, нет, проплыла, очень полная дама. Не совсем понятно, как она передвигалась. Ноги напоминали толстые ходули. Шеи у дама не было, и голова сразу росла из туловища. Приблизившись, она отстранила двухголового и принялась изучать рану. — Тот крот, что мы вам дадим, он, так сказать, нестабилен. — Ай! Паркер отдернул ногу, когда женщина брызнула чем-то на рану. Жидкость запузырилась, покрывая кровавую корку белым налетом. «Ишь, какой нежный, вы посмотрите, терпи!» Ее голос, а точнее говор, звучал очень странно. Слова как бы текли единым потоком, без пауз и пробелов. «Объясните нормально, что за нестабильный крот?» Рану щипала, она зудела. Паркер боролся с желанием все расцарапать и раскрошить налет корки. «По рукам, по рукам не лезь, кому говорю?» Женщина затрясла рукавом, болтая обвисшей складкой. — Понял, понял. Паркер прислонил голову к спинке плетеного кресла. Тот крот, он с характером и почти не слушает команды. Двухголовый пожал плечами. Никто не может его обуздать и приструнить. Паркер прикрыл глаза. Ему было непонятно, что это за крот, но это было хоть что-то. — Вам, молодой человек, повезло, повезло, ваша кровь почти свернулась, и, -и, -и если бы не... Мадам быстро зачмокала губами, отчего Паркер чуть не рассмеялся. «Если бы не выплики, то вы кончились бы там в грязной канавке». «А вы умеете подбодрить». «Спасибо, спасибо, Шурочка. Оставь нас, пожалуйста». Мадам встала, закрыла склянки, хмыкнула и поплыла на выход тряся телесами. «Когда вы дадите этого крота?» — спросил Паркер. «Уже поздно. Смеркалась, так сказать». — Да, да, поздно. Выспитесь, хорошенько наберите сил, — ответила вторая голова. — Завтра с утра я прикажу кроту явиться, и вы уж сами с ним договаривайтесь. Двухголовый прищурился и, подойдя, похлопал стража по локтю. — Выкарабкивайтесь и запомните мою доброту. Я ведь мог вам и не дать крота. Паркер не успел ответить. — Я размещу вас в соседнем крыле. Там, конечно, не так просторно, но лучше, чем спать на улице. — Верно, братец, верно. Две головы переглянулись. «Следуйте за мной». Паркер встал. Корка на ране треснула и посыпалась на пол в ту лужу, что натекла под кресло. Лицо двуголово перекосилось. Он дерганно оглядел грудь халата и повел стража за собой. У Паркера не было ни сил, ни желания думать, что на самом деле значит «нестабильный крот». Завтра узнает, а дальше вида будет. Как с этим кротом найти общий язык?